5 В первые две недели обучения наставников с учениками не назначали в патрули. А раз они торчали в самой пустынной части Танрии, то есть там, где шанс наткнуться на бродягу был наименьшим, Харт решил разбить на этот раз лагерь, а не ночевать в казарме с другими маршалами. Альма и так навязала ему общество дакерса не хватало еще добровольно навязать себе всех остальных. Дакерс сопел в спальном мешке, а Хард читал книжку из библиотеки. Перекрёстки, пересечение современной грамматики и композиционной теории, подмерцающий свет костра, когда грохнул зычный голос басарея. Тук-тук, доставка почты. Дакерс вскочил на ноги и схватился за разряженный мини-арбалет, а гигантский прямоходящий кролик в развалочку подошёл к костру на двух здоровенных лапах. Бродяга, стреляй, стреляй в него, вопил Дакерс. «Как делишки?» — поздоровался кролик, словно в него не тыкали оружием. дакерс прекратил истерически скакать. «Немкелим?» «Не, бабуля твоя, да, я немкелим. Опусти эту хрень, пока не отстрелил случайно яйца этому мудаку». не «Незаряженно», — равнодушно заметил Харт со своего видавшего виды складного стула, спокойно попивая ромашковый чаек. «Это немкелим!» — Даккерс облегченно вздохнул и почему-то прикрыл руками пах. «Я думал, все, крышка!» «Одержимый кролик причиной твоей гибели не станет, дакерс обещаю». «Чего? Этот лапоть ни разу Немкелима не видал?» — удивился Босарей. «У нас ящерица была». «Босарей, Даккерс, дакерс Босарей. Если он что-нибудь принес то это тебе, малец». Немкелим выудил письмо и всмотрелся. не это тебе, лапуля». «Мне?» — поражённо переспросил Харт. «От капитана?» «Чё? Что?» Боссарей посмотрел на дакерса и со смешком кивнул в сторону Харта. «Посмотри-ка на мистера Умника!» «Что? Да откуда, блин, мне знать, кто его послал?» Харт взял протянутое письмо, осмотрел конверт с одной стороны, с другой, но там не было ни строчки. «Тут адреса нет, гений. Мне адрес не нужен. С чего ты тогда взял, что оно мне?» Немкелем пораженно покачал головой, как бы призывая дакерса в свидетели. «Мол, ты это видел?» «Понимаю», — согласился дакерс Чувствуя на себе взгляды дакерса и Басарея, Харт сунул палец под клапан конверта и надорвал его. Достал письмо, развернул и увидел сверху слова «Дорогой друг». Вытращился на них, сбив дыхание. «Что, кто-то умер?» — громко спросил дакерс Не обращая внимания, хард пробежал глазами по странице и увидел внизу подпись «Твой друг». Сложил лист обратно и сжал в руке. Босарей выжидательно пялился на него, будто предполагалось, что Харт прочтет письмо вслух. «Что?» — возмутился Харт. «Чаевых ждет», — шепнул дакерс «Чего? Почему?» «Мне никто не дает чаевые, когда я трупы привожу». Босарей вновь посмотрел на дакерса взглядом, говорящим «Ну что за хрень?» «На меня не смотри, мне он тоже пока не заплатил». «Ладно», — буркнул Босарей скакнул к вещмешку Харта, который висел на привязанном эквимаре и принялся копаться в нем. «Эй!» — возмутился Харт, но ничего не успел. Босарей откопал бутылку виски и сдул с нее пыль. «Этому парню нужна помощь», — сказал он дакерсу «И не говори. А ну-ка, положи на место», — велел Харт, но не особо грозно. Ему хотелось лишь сесть и прочитать письмо, которое чуть ли не жгло пальцы. «А то что, убьешь меня? Я бессмертный. Подай-ка стакан, парень». Даккерс протянул Басарею жестяную кружку и Немкилим с отвращением покачал головой. «Видимо, выбора нет». «Виски у меня для лекарственных целей, так что не выдай все», — проворчал Харт. «Не колышет». Басарей налил на три пальца, передал кружку Даккерсу, звякнул бутылкой об жестянку и отпил несколько глотков прямо из горлышка. да дна, парень!» — рыгнув, велел Басарей, солятуя юному маршалу-ученику бутылкой. «Он еще маленький», — сказал Басарею Харт, а Даккерс увелел «поставь кружку». дакерс надулся, но сделал как велено. «Бывайте!» — попрощался Басарей и свалил из лагеря, прихватив с собой пыльную бутылку лекарственного виски Харта. Едва он скрылся из виду, как Харт торопливо извлек второй фонарь и зажег, пытаясь не выдать дакерсу как у него трясутся руки. «Что вы делаете?» — спросил дакерс «Надо отлить, а я слишком добрый, чтобы забрать единственный фонарь и оставить тебя без света». С этими словами Харт направился к ближайшему подходящему дереву, чтобы поддержать легенду. Развернул письмо и прочел его в пляшущем свете фонаря, пока в стороне между деревьями плыла какая-то душа. «Дорогой друг, очевидно, я существую, потому что твое письмо меня нашло, хотя я не понимаю, как и почему». Ты в самом деле рассчитывал меня найти или просто шлёшь свои мысли в пространство, надеясь, что они обретут дом? В любом случае, знай, мне было приятно их получить. У меня в самом деле есть такой человек в жизни, но мне никогда не достичь такого уровня сволочизма, чтобы поставить недруга на место. бесит. Хотелось бы быть позлее, но с ним ничего не работает». Я все размышляю над твоей ситуацией, хотя довольно смутно представляю ее себе. И вот думаю, может быть, многие люди одиноки, а мы этого даже не знаем. Может, многие живут день за днем совершенно одни, думая, что никто не понимает, каково это. Не очень веселая картина, да? Меня не назовешь одиноким человеком, но в последнее время я чувствую свою отстраненность, я будто в тупике, но мне все равно нравятся мои работы и люди, которых я встречаю от рассвета до заката, а у тебя как будто никого нет, и ты одинок. Это не одно и то же, да? Я, собственно, не в одиночестве, но порой чувствую себя будто вокруг вечеринка, а я стою в уголке вместо того, чтобы танцевать». «Все остальные скачут, совершенно меня не замечая, или даже хуже, просто не хотят танцевать со мной. И позволь заметить, я вообще-то отлично танцую. Если это письмо сможет добраться до тебя, то, надеюсь, ты почувствуешь себя не таким одиноким. А может, и поймешь, что ты не один. А пока что прощаюсь. Твой друг». Харт перечитал еще раз и еще. «Дорогой друг». Он писал письмо, никому конкретно не обращаясь, но кто-то же написал ответ, и этот кто-то ему понравился. Торопливо возвращаясь в лагерь, он спохватился и вернул на лицо обычную равнодушную мину, прежде чем ступить в круг света от гаснущего костра. Не хотелось демонстрировать дакерсу что за последние десять минут для него перевернулся весь мир. «Долго же вы писаете?» — заметил тот. Растянувшись на спальнике он читал не что нибудь о комикс прогрессии добро с кулаками харт решил не комментировать опустевшую кружку рядом у него были свои дела письмо и человек которому можно его написать он достал блокнот выдрал из него лист и взял ручку дорогой друг начал он не могу выразить что значит твое письмо для че за письмо в лес дакерс харт раздраженно рыкнул что «Не твое дело». «Че пишете?» «Все еще что?» «И все еще не твое дело, спасибо». «Она красотка?» Харт не ответил, но теперь и ему стало интересно, красотка ли. Потому что ему смутно казалось, что его собеседница — женщина. Было нечто такое в выборе слов и даже в аккуратном наклоне букв. Даккерс распожал плечами и вернулся к комиксу, оставив Харта в покое, и тот перечитал уже написанное. «Не могу выразить, что значит твое письмо для...» Слишком уж откровенно, слишком честно. Он вычеркнул строчку, смял лист и начал заново, но что сказать не знал. Снова перечитал письмо от друга. «Порой чувствую себя, будто вокруг вечеринка, а я стою в уголке вместо того, чтобы танцевать». Он вспомнил, как мама сто раз заставляла его танцевать с ней в гостиной под позорно устаревшие песенки из граммофона. Он коснулся ее ключа, ощупал знакомое очертание под рубашкой. Ключ висел у сердца на серебряной цепочке вместе с удостоверением от Каннингама. «Мой сын не вырастет в мрачного ворчуна, который не танцует», — сказала ему она. Он с досадой понял, что все-таки вырос в мрачного ворчуна, который не танцует. И не потому, что танцевать не любил. Вообще-то ему нравились танцы, но ему больше не с кем было танцевать уже много лет». «Дорогой друг», — написал он, вдохновившись этой темой, — «многие удивятся, узнав, что я вообще-то отлично танцую. Если когда-нибудь увижу, как ты подпираешь на вечеринке стену, обещаю пригласить тебя на танец». Он остановился, вышло кокетливо, он заигрывал, но ведь оба они говорили не о танцах, Это была метафора, да и Харта на вечеринке было не затащить. Кроме того, он писал человеку, с которым не собирался встречаться вживую, а в этом и была вся прелесть. «Можно быть кристально честным с тем, кто никогда тебя не увидит и не узнает в жизни». И тогда он решил, что больше не станет ничего вычеркивать, как и начинать сначала. «Хватит самоцензуры. Лучше быть самим собой». Он написал письмо и свернул четвертинкой, сделав мысленно заметку купить конвертов, когда в следующий раз будет пополнять запасы. Потому что писем будет больше. В этом он не сомневался. Погасив фонари, Харт лег на спину и уставился в ночное небо, на звезды, которые раньше были богами. Ему не спалось, да он и не возражал. Он слушал, как по-детски сопит Даккерс и мысленно перечитывал письмо от друга снова и снова. Впервые за долгое-долгое время он был не один.